Глава 20. Из дома я ушла, получив парочку наставлений мамы. «Это ваше первое свидание. Постарайся впечатлить. Будь милой, доброй, вежливой. И побольше улыбайся. В последнее время ты бледная и вялая». Погода соответствовала настроению. Никакой летней жары, на улице холодный ветер, задувающий прямо под кофту. На небе хмурое беспросветное полотно туч, что намекало на то, что скоро может пойти дождь. Я уже предвкушала запах сырости и выглядела вполне счастливой, как и просила меня мама. Он ждал меня возле машины и потерянно смотрел в одну точку, а в руках держал букет белых роз. «Привет?» — я намеренно сказала это тихо, чтобы не пугать. Но Дэйв все равно слегка вздрогнул. Он направил свой взгляд на меня, как всегда холодный. От него практически пахло обреченностью. Я начинала чувствовать себя убогой. «Это тебе». Букет я приняла, хотя понимала, что, скорее всего, он просто пытался действовать по инструкции, соблюдал формальности. Что я должна была сделать? В первую очередь поблагодарить. «Спасибо». В отличие от него, я старалась искренне радоваться встрече. Даже привстала на носочках и чмокнула его в щеку, как обычно это делают парочки. Дэйв недоверчиво нахмурил брови, Но я-то знала, что вру и притворяюсь лучше него, и ему не упрекнуть меня. Хотя именно этого он и хотел, чтобы не оказаться в итоге виноватым в наших плохих отношениях. В любом случае, цветы были действительно очень красивые. «Куда хочешь поехать?» — спросил он. «Решай сам». Я не просто так тебя спросил. «Ты меня позвал, ты и решай, куда мы поедем. Мне без разницы. Все зависит от того, что ты запланировал». «Я думал над твоими словами». Он прокашлялся, будто ему немного неловко говорить об этом. «В общем, если ты хочешь мне что-то сказать, то я готов выслушать. Тебе ведь от этого станет легче». Да, в тот день я многое хотела сказать. Сейчас голова была занята совершенно другим. Но и откладывать решение наших проблем нельзя, так как они могут перерасти в катастрофу, и мы никогда не сдвинемся с мертвой точки». «Сегодня идеальная погода для чего-нибудь сладкого в небольшой безлюдной кофейне. Звучит неплохо. Знаю одно местечко. Поехали». Пасмурная погода заставила всех сидеть дома. Детские площадки пустовали, в магазинах почти не было людей. Мы петляли по дворам, молчали, слушали тихие печальные мелодии по радио, оба не решаясь переключить, и Дэйв периодически постукивал пальцами в такт по рулю. Он остановился возле кофейни, стены которые снаружи были закрыты деревянными досками, расписанными цветными узорами. На крыльце под навесом стояло несколько столиков на двоих. «Может, мы посидим здесь?» Я указала на самый дальний из них. Меня подкупало то, что все гости предпочитали оставаться внутри, а оформление кофейни в виде резных стульев с мягкими подушками живых цветов под окнами и на белых скатертях радовало глаз. «Ты не замерзнешь?» Дейв прошелся по мне взглядом, обратив внимание на тонкий кардиган. Потом он посмотрел на свою одежду. Поверх плотного пуловера ничего не было. «Мне нечего дать тебе. Все в порядке». Отмахнувшись, я по-доброму улыбнулась, так как меня приятно удивил такой знак внимания с его стороны. «Мне немного зябко, но мы выпьем чего-нибудь горячего, и я согреюсь». «Хорошо, но если вдруг что, лучше сразу скажи». Пойдешь со мной покупать еду или просто скажешь мне, что ты любишь, я просто скажу тебе купить чего-нибудь на свое усмотрение». Дэйв недовольно закатил глаза. «Да мне и неловко что-то просить у него. У меня не было в планах лишний раз его раздражать. Если я куплю то, что ты не ешь, тебе придется пересилить себя. Я постараюсь». Жених скрылся за дверью, а я присела на белый деревянный стул и в ожидании уставилась на витрины магазинов, находящихся напротив. Обычно пестрые картинки из-за пасмурного неба тускнели, лучи солнца с трудом пробивались сквозь тучи. Мне становилось все тоскливее, и пока я была предоставлена самой себе, в голове постоянно прокручивался сон. Бросало то в жар, то в холод из-за странных ощущений. Как после этого продолжать общаться с темным? Из магазина вышла пара, держа за руки ребенка. Они улыбались, смеялись, шутили о чем-то своем, не обращая внимания на дождь. Светлые волосы мальчика забавно подпрыгивали, когда родители поднимали его в воздух. Я вспомнила о мальчике из сна, худом и избитом. Мурашки пробежались по спине, когда это белокурое чудо в моем воображении вдруг скрючилось и стало звать на помощь. Не в силах больше смотреть на счастливую семью, я отвернулась и почувствовала, как глазам стали поступать слезы. Каждый ребенок должен расти в заботливой семье. И темный И светлый. Мой темный был достоин любви. С тобой все в порядке? Я резко подняла голову и от того, что махнула рукой, чуть не уронила поставленную прямо под носом кружку. Я просто... Да-да, все отлично. Ты уверена? Да, спасибо за уткнувшись лицом в горячий пар. Я прикрыла глаза и вдохнула сладкий запах. Горячий шоколад? Ты сказала выбирать самому. «Раз сегодня идеальная погода для чего-то сладкого и тебе зябко, я пришел к выводу, что горячий шоколад спасет тебя». Он сел напротив, поставив на стол кружку для себя и тарелку с кексами. «Это все, что у них было. Сегодня они рано закрываются, поэтому не испекли, как обычно, миллион разных пирожных». «Спасибо, ты попал в точку». Мои ладони обхватили теплую кружку. «И мне нравятся кексы, честно. Это радует». Прежде чем начать запланированный разговор, я сделала глоток сладкого горячего напитка и почувствовала прилив необходимой мне силы, разрушающий страх в моем сознании. «Кстати, откуда ты знаешь про это место?» Дэйв без особого энтузиазма ответил. «Приходил сюда раньше кое с кем». «А с кем, если не секрет?» Мы посмотрели друг друга в глаза. Мне было любопытно, а он пытался решить, стоит ли начинать делиться со мной подобным было неловко из за повисшего молчания но я не была готова менять тему допустим что не секрет мы же должны все друг другу говорить не должны но я в любом случае внимательно слушаю с девушкой ходил сюда дэйв хотел было потянуться за кексом но в итоге передумал вид у него был слегка раздраженный она случайно не была со мной на одной церемонии осторожно спросила я разглядывая кружку Вчера он сказал, что это не мое дело, интересно, что ответит сегодня. Была. Ему стоило сейчас же остановить меня. Я уже попалась на свой же крючок и буду спрашивать до тех пор, пока не узнаю все, что меня интересует. Вы были друзьями? А кем еще? Ты любил ее? Дейв осуждающий, стрельнул в меня взглядом, так как понимал, что если соврет, то сразу выдаст это своим кашлем. Разве это важно? — попытался отвертеться он. — И да, и нет. Просто нужно понять, в чем проблема. Точно не в моих чувствах к ней. До конца мы оба не знали, что значит «любить». По рассказам других сложно было понять, испытываешь ты это или нет. Возможно, осознание приходит постепенно, интуитивно, и у каждого по-своему. Мог ли Дэйв что-то по-настоящему чувствовать к той девушке, если на самом деле, как твердят в нашем мире, Любовь может быть только одна. Возможно, как раз из-за того, что она для тебя много значила, ты не можешь легко отпустить ситуацию. Это не имеет смысла. Она с другим, я с другой. То, что у меня было к ней, — это что-то несерьезное. раз в конечном счете не она вытянула меня. Да и к тому же, когда я попытался с ней поговорить после церемонии, она попросила больше никогда не подходить к ней. Все кончено. Жених не выглядел разбитым. Его откровение больше смущало меня, а не его. Подозревать его в обмане причин не было, но я все же уточнила. «Может быть, она так сказала, так как вынуждена стать женой другого? Ты точно считаешь, что между вами стоит точка?» «Конечно. Как понять? Вынуждена». Дэйв с подозрением косился в мою сторону, пока я рассматривала его шею и искала признаки того, что он сдерживает кашель. «Пора завязывать с этим. Ведь только я среди всех светлых более-менее научилась врать. Все произошло так, как говорит закон. То, что у нас с тобой возникло недопонимание, не означает, что система не работает. Просто я слегка запутался». Он говорит правду. То, что та девушка ему нравилась, не вызывало сомнений. Но любви к ней у него не было, иначе он бы не смог так просто сейчас об этом рассуждать. «Хватит говорить о любви, Аврора». Она может быть только одна, и в его случае это ты. Сколько можно повторять? Да дело не только в твоих симпатиях. А в чем же еще? Я застыла, потянувшись к кексу. Что мне ему сказать? Зачем я вообще попыталась сгладить углы, которые не были острыми? В том, что я в какой-то момент подумала, что сама виновата в твоем плохом ко мне отношении. Я был неправ. Вот, значит, как. Он сейчас пытается взять ответственность за нас на себя, возможно, даже исправиться. Раньше я думала, что это поможет. Сейчас мне было стыдно. Если Дейв начнет вести себя слишком мило и любезно со мной, мне будет все сложнее скрывать свои ночные вылазки. Жених должен был продолжать недовольно пялиться на меня или избегать совместных прогулок, например. Иначе его планка повысится, и я со своей запятнанной репутацией «Никогда до нее не допрыгну». «Это все, что тебя тревожило?» спросил Дэйв. «Насчет Амелии». Я посмотрел на него глазами запуганного щенка. Я думала, что сегодня мы обойдем стороной разговор про мою подругу, останемся на какой-нибудь стадии, поругаемся и разойдемся. Но Дэйв был настроен серьезно. Неужели он искренне хотел наладить взаимоотношения? Мое мнение на этот счет не изменилось, но я готов выслушать тебя. Он напрягся. Если та девушка обидела его своим грубым прощанием, и он действительно быстро и легко охладел, то Амелия была новым объектом симпатии. Если задуматься, сколько светлых людей быстро цепляются за кого-то и также быстро отпускают, скрывая свои чувства. «Я, в принципе, тоже уже все сказала тогда. Она тебе понравилась, в отличие от меня. Это лишь твои догадки». Именно в этот момент он первый раз сделал глоток из своей кружки. «Ты веришь в то, что вся эта церемония работает?» «Что за глупый вопрос?» «Вопрос действительно был глупым. Это идеальная схема по созданию семьи. Я вспомнила рассказы темного об их мире, вспомнила его замечания о светлых. Вдруг все таки я совершила ошибку? Вдруг церемония — только иллюзия выбора? Здесь не может быть ошибки. Ты рассуждаешь слишком странно. Почему я вообще стала в этом сомневаться?» Почему после каждого разговора с темным я сходила с ума и ковырялась в правилах собственного мира? У нас идеальная система законов. Мы живем замечательные люди, у нас потрясающие. Я ударила себя по лбу и захныкала, умоляя это чудовище в моей голове перестать склонять меня против собственного мира. Паразит поселился из-за сделки, надо с ним бороться. Что я несу? Тихо-тихо, сказала я с закрытыми глазами, продолжая тереть виски. «Я о том же, перестань бить себя!» «Да нет же!» — я засмеялась. «Это не бред сумасшедшего. Мои сомнения в правильности церемонии вполне логичны. Вы с Амелией живое тому доказательство. Только ты так считаешь. Твоя подруга, как и я, наверняка уже забыла про эту игру в гляделке. Да, она была, но она ничего не значит». Ты же продолжаешь копаться в этом. Тебе будто нравится драматизировать. Не выставляй меня в плохом свете. Я злилась. Мне все сложнее было себя контролировать. Может быть, проведенная на улице ночь как-то повлияла на тебя? Тебе стоит обратиться к психотерапевту. Тебя осматривали врачи? Осматривали ли меня врачи? Вопрос интересный. Пару раз я пыталась вспомнить, кто обработал мне руку, кто вымыл меня, переодел, но мысли всегда сталкивались со стенкой. Как бы я ни пыталась во всем разобраться, в итоге ничего не получалось, и я отвлекалась. «Может быть, правительству стоило бы наконец-то найти способ защищать светлых ночью?» — огрызнулась я. Это не было похоже на меня. «Аврора, послушай, тебе нужна помощь». Дэйв отодвинул кружку от себя, наклонился ко мне, посмотрел в глаза. Я же в ответ прижалась к спинке стула, закрыла рот и попыталась успокоиться. Забудь о своих идеях, не привлекай внимания, иначе правительство это просто так не оставит. Я послушно кивнула головой. Паразит внутри меня угомонился, когда Дейв намекнул, что мои речи не сойдут мне с рук, если я проболтаюсь кому-то ненадежному. А Дейв был надежным. Тебе правда нужна помощь. Я понимаю, что все твои высказывания результат той самой ночи, но не каждый после такого выживает но если ты продолжишь рассуждать в подобном ключе история закончится весьма печально все свелось к моей необычной ночевке жених возможно даже неосознанно решил нашу проблему назвав меня чокнутой в одном он был точно прав нужно молчать здесь только я иду против правил это до добра не доведет я постараюсь с этим разобраться нужно научиться контролировать себя противостоять дурным мыслям Наверняка есть способ абстрагироваться от них, перестать заострять внимание на мелочах, которые адекватные светлые не замечают. Мне нужно было вернуться к лучшей версии себя — молчаливой, наивной, милой и, наконец, счастливой. Мешал мне достичь этой цели лишь один человек. Если нужна будет помощь, обращайся. Из кафе вышла пара без колец на пальцах. Они держались за руки и комфортно разговаривали друг с другом. Дэйв тоже оглянулся на них. Появление голубков отвлекло нас от неприятной беседы. «Мы не они. Не у всех все должно быть легко», — заметила я. «Согласен. Чтобы окончательно разрядить атмосферу и отодвинуть на задний план мои недавние высказывания, я взяла свой кекс и стала с аппетитом его есть. Получается, мы все обсудили?» «Мы ничего не обсудили. Но с мертвой точки сдвинулись. Это не могло не радовать». «Вроде да». Я улыбнулась и подтолкнула к нему тарелку. Второй я тоже купил для тебя. Это очень мило с твоей стороны, но я предпочла бы, чтобы ты тоже поел. Они вкусные. Да и все-таки взял второй кекс, но моего энтузиазма не разделил. Возможно, сладкая выпечка не вызывала у него такой восторг, как у меня. Когда он сделал глоток из кружки, то вообще сморщился. Что-то не так, чая стыл. Ты можешь выпить мое? С осторожностью Дэйв сделал глоток горячего шоколада. Я будто заставила его пить какую-то мерзость. «Так приторно! Как ты можешь это пить? А мне очень нравится и люблю сладкое». «Спасибо, что поделилась». Он вернул напиток мне. До конца встречи мы рассказывали друг другу о том, как выросли. Между нами больше не было напряжения, мы оба старались вести себя дружелюбно. «Было важно наладить контакт, так как нам предстояло жить вместе. Мы не были друг другу симпатичны, больше походили на двух старых приятелей, но хорошо ладили, и как бы я не хотела пока что держать Дэйва на расстоянии, я не могла постоянно напоминать ему об Амелии и стараться опустить его до моего уровня». Переглядывания с подругой не оправдывали мои ночные свидания. Мама была в восторге, что я пришла домой с букетом. Она даже не знала Дэйва, но уже его любила. «Да, он очень хороший», — подтвердила я, когда эмоции мамы улеглись, а вопросы закончились. Наступление этой ночи я ждала с особым волнением, так как не знала, что буду испытывать, находясь рядом с темным после того сна. И в этот раз я не смыла косметику, как обычно делала перед сном.